Глава 5: Тиана не успела устроиться на ночь, как в ее комнату зашла Мира. «Не спишь?» – заглянула она. «Ой, а чего тебе так холодно? Я виновата!» Она подошла к окну и на что-то нажала под подоконником. «Я включила подогрев полов. Забыла показать тебе. Утром выключишь, днем тут даже жарко. А с наступлением темноты включай. Такова особенность наших лесов». «Они и называются холодными», — с улыбкой добавила она, опускаясь на единственный стул. Тиана села на кровать, чувствуя, как приятное тепло становится ногам в толстых носках. «Слушай, ты не обращай внимания на Крея», — вновь заговорила Мира. «Он неплохой, просто немного высокомерный». «Да я и не обращаю», — пожала плечами Тиана. Если уж на то пошло, то и она порой умела быть высокомерной. хоть и старательно себя от этого отучала. Быть дочерью главы Совета — не самое простое занятие. Это с детства накладывает печать именно высокомерия. И не ты тому виной, а отношение к тебе других людей. От Миры Тиана узнала, что Крей — Денардо, а Итан и Рональд — солдаты Нерца. «Мы тут уже год вместе. Патрулируем лес в этом районе. Меня и братьев отправили сюда, как только закончили учебу, И почти сразу приехал Крей. А его тоже прислали сюда в наказание?» Не сдержала Тиана любопытства. «Думаю, да», — кивнула Мира. «Но он об этом не распространяется. Да и какая разница?» Весело махнула она рукой. «Все мы тут ради одного дела. И с нами был еще один парень». В этом месте голос ее стал грустным. «Был?» «Да, Стайс. Он пропал месяц назад». «Что значит пропал?» — удивилась Тиана. «То и значит. Мы вместе отправились на разведку, все вернулись, а он нет. И след его поймать так и не удалось». «Ты думаешь, это та самая семья независимых?» «Вряд ли. Хотя не знаю. Не хочется верить, что они перешли в стадию хищников». Волки, что уходят от закона, перестают подчиняться людям. Со временем все больше дичают, превращаясь в хищников. И тогда от них не знаешь, чего ждать. Сама Тиана таких не встречала, хоть с хищниками и не раз имела дело. Именно их чаще всего и отлавливали охотники, возвращая в цивилизацию. Но как те становились такими, оставалось для нее тайной. «Слушай, а почему вы решили, что эта стая волков что-то скрывает?» Вспомнила Тиана, о чем хотела спросить еще там, в гостиной. Но все как-то быстро разошлись по комнатам, и она забыла. «Тут все просто. Независимые практически никогда не снимаются с места. Вот так вот, без предупреждения. А у этих еще и территория, по которой им разрешено было свободно передвигаться, огромная». Да и какой нормальный оборотень добровольно станет предметом охоты? Всё правильно, Мира говорила. Тиана и сама примерно так же рассуждала. Но ситуация все равно казалась ей странной. Что такого может скрывать оборотень или несколько оборотней, чтобы ставить под удар всю семью? А этот Оскар, он на самом деле так опасен? О, да, выдохнула Мира. Очень. и недооценивать его не стоит. Тут в нашем городе не так давно проводилось состязание среди всех семейств волков. Так он вышел абсолютным победителем. Самый быстрый и сильный. Не пропустил ни единой приманки. Мира встала и зевнула в ладошку. «Ладно, отдыхай, отсыпайся. Подъем в шесть, завтра совместная охота». Она ушла, Атьяна все продолжала размышлять. Да и не привыкла она к таким ранним отбоям, а уж тем более к подъему ни свет ни заря. Впрочем, усталость брала свое, и веки постепенно становились все тяжелее. Стоило ей забраться в кровать, как совсем рядом снова раздался волчий вой. Она дёрнулась по инерции, хватаясь за оружие, которое лежало рядом, на прикроватной тумбочке. Но вой не повторился, и Тиана позволила себе расслабиться. Та да и в доме царила тишина. Все-таки тут все очень странно, совсем не так, как в МРАДе. В уставе прописано, что волки не могут приближаться к человеческим поселениям. Четко оговорены границы, нарушать которые нельзя. И этот дом, если судить по бетонной стене, то не просто так ее сделали такой высокой. А о чем это говорит? О том, что есть вероятность нападения. «Но это же уму непостижимо. Получается, что тут царят совершенно дикие нравы, и человек оборотню не указ. И этот волк, что воет рядом с домом? Кажется, делает он это специально, словно провоцирует. Но зачем? И тогда, когда стояла на остановке, её же пытались напугать».